Спряжение глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Глаголы первого спряжения имеют окончание: ую, ешь, еж, ед, ед, ем, ем, ети, йоти, ут, ют. Глаголы.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 Определить, какая гласная стоит перед т. Ко второму спряжению относятся все глаголы на ИТЬ, кроме стелить, брить. Семь глаголов на ЕТЬ. Терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть. Четыре глагола на АТЬ.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 Зависит окончание ит так как начальная форма зависеть глагол исключения относится ко второму спряжению орфограмма номер 25